Часть вторая. Возможность. Глава пятая. Почему большинство каналов не выстреливает? Полагаю, что из первой части вы узнали о YouTube много нового и совсем не того, что ожидали. Что-то даже могло показаться вам неуместным, но я обещаю, что ближе к финалу пазл соберётся. Давайте будем честными. Вы слушаете книгу, потому что хотите добиться значительного успеха на платформе. Некоторые определяют его как «н-ное число просмотров» или «подписчиков». Но у достижений на YouTube только одна цель – зарабатывание денег. Платформа дает людям возможность делиться своими увлечениями с миром, и это круто. Но знаете, что еще круче? Когда люди получают за это вознаграждение. Зарабатывать деньги – это не так уж плохо. Вот почему мы здесь, ребята. Вы можете делиться своими увлечениями и зарабатывать деньги, не изменяя себе. На самом деле, чем больше вы зарабатываете, тем большему числу людей сможете передать своё послание. Возможно, вы уже давно и усердно работаете на YouTube, но все труды напрасны. Помните, я говорил, что ваш ребёнок может быть уродливым. Предлагаю вам прекратить оправдываться и открыться тому, что я собираюсь сказать. Виноват не YouTube, а вы. Я помог сотням, если не тысячам создателей контента увидеть то, что они просто не могли разглядеть самостоятельно. На протяжении нескольких лет я извлекал уроки из многих, в кавычках, неудач на YouTube, чтобы изменить то, что не работало. Использую кавычки, потому что не считаю неудачи таковыми. Они важная часть процесса. Как сказал Томас Эдисон, Я не терпел поражений, а обнаружил 10 тысяч способов, которые не работают. Неудача, хоть и суровый, но все же учитель. И когда вы соглашаетесь с тем, что делаете что-то неправильно, вы готовы двигаться вперед. Некоторые ютуберы не анализируют, почему видео получилось неудачным, или не знают, на что обратить внимание. Что же они делают? Повторяют одно и то же снова и снова, надеясь на другой результат. Это называется безумием. и либо приведёт к выгоранию, либо к отказу от идеи заниматься этим. Я много раз видел, как такое происходит. Зарабатывать на YouTube тяжело тем, кто не понимает, почему их контент не эффективен и не знает, как это изменить. Большинство авторов, с которыми я работаю, знают, как надо действовать, но продолжают публиковать такой же контент, ожидая, что он волшебным образом начнёт работать или внезапно привлечёт аудиторию. Но YouTube действует иначе. Такой подход приводит к разочарованию и к созданию своими руками препятствий, останавливающих или замедляющих продвижение к цели. Первый шаг к успеху признать, что ваш контент не работает. Посмотрите на него со стороны и спросите себя: действительно ли вы довольны своим контентом? Вас устраивает? Он работает? Вы знаете, почему нет? Один из способов это понять оценить его глазами потенциальных зрителей. Как вы думаете, они посмотрят ваше видео или хотя бы его половину? Компания YouTube яркий пример того, как надо учиться на своих ошибках. Ресурс начинался как сайт знакомств и изменился на основе обратной связи, сообщившей о неудачах. Создателям не удалось убедить женщин публиковать видео даже за 20 долларов. Это не сработало, поэтому они изменили концепцию. И пошли за пожеланиями пользователей. Если то, что вы делаете, не работает, будьте готовы меняться. Некоторые бывалые ютуберы часто попадают в ловушку старых привычек. Хотя лучше бы им пересмотреть свою идеологию и методы. Придерживаясь устаревших процессов и идей, вы не можете расти, поскольку то, что работало раньше, не может быть вечным. Не бойтесь избавиться от старого и выясните, как поступают нынешние успешные создатели контента. Следующий шаг принять факт, что статистика не лжёт. Возможно, ваша мама и утверждает, что ваши видео потрясающие, но задумайтесь. Может, она единственная, кто так считает? Не могу не вспомнить тех несчастных участников American Idol. Телешоу на канале Fox. Соревнование на звание лучшего начинающего исполнителя. Крупнейшая франшиза в своей области и певческое шоу с самым высоким рейтингом в США. которые выходят на сцену, воодушевленные комплиментами от своей мамы, и вылетают после выступления, раскритикованные Саймоном Коуэлом. Британский телеведущий, продюсер, филантроп, деятель теле- и киноиндустрии, основатель фирмы «Сайко», в которую входят агентства по поиску новых исполнителей, студия звукозаписи и телевизионная компания «Сайко». Хорошая для вас новость заключается в том, что научиться анализировать данные статистики и создавать потрясающий контент намного проще, чем обрести идеальный слух. Всё дело в данных. Вы должны быть готовы к их изучению. Станьте исследователем. Чтобы разбираться в аналитике, вы должны изменить своё отношение к YouTube и стать его исследователем. Хватит смотреть видео ради развлечения. Смотрите, чтобы учиться. Представьте, что вы поступили в YouTube университет и сразу оплатили обучение. Вероятно, вы удивитесь, но многие авторы видео ничего не смотрят на платформе и заходят туда только чтобы загрузить свои видео. Однажды я консультировал владельца канала, которому потребовался совет по улучшению контента. Посмотрев пару его видео, я спросил: "Как часто вы смотрите YouTube?" Он ответил: "Никогда. Он мне не нравится". Это похоже на желание участвовать в Тур де Франс, только потому, что у вас есть велосипед. Но сами гонки вы никогда не видели, а ваш велосипед Хаффи с банановым сиденьем. Велосипед на основе сильно модифицированных детских велосипедов. Банановое сиденье, длинное седло, обычно поддерживаемое собой их концов. Вы не владеете нужными инструментами и не умеете учиться, наблюдая за теми, кто делает хорошие видео. Это правда? Желаете преуспеть на YouTube? Придётся всё это освоить. Если вы не заходите на страницу в тренде, откуда вам знать, что сейчас актуально? Как вы поймёте, что эффективно и почему? Исследователь YouTube смотрит всё, что есть на платформе, с целью узнать, как работает успешный контент. Это достигается путём поиска закономерностей. Этот поиск включает в себя наблюдение за контентом, аудиторией и всеми мелкими деталями, чтобы убедиться, что мы говорим на одном языке. Отмечу, что контент это больше, чем просто видео. Когда я говорю контент, то имею в виду название, превью, описание, приманку и да, само видео. Начните активно искать закономерности в каждом из этих элементов контента на успешных каналах. И я обещаю, вы их найдёте. Есть причина, по которой их просмотры растут. Вы поняли почему? Проанализируйте видео или аудиторию успешного канала. Я всегда ныряю глубже и задаю вопросы. Например, кто они? Откуда они приходят? Каков их возраст и пол? Что они пишут в комментариях? Какие ещё видео они смотрят? Кроме поиска закономерностей, стоит также изучить инструменты и сервисы, которые YouTube предоставляет вам как создателю контента. Нет ни одного успешного ютубера, который не знал бы, на что обращать внимание и как интерпретировать данные аналитики. Перестаньте бояться своей аналитики. Единственный способ стать профессионалом в этой области идти вперёд шаг за шагом, ориентируясь на данные. Это не ядерная физика. Понимаю, что мне как специалисту всё кажется лёгким, но у новичков могут возникнуть трудности. Опять же, всё о чём прошу, будьте готовы слушать то, чему я вас научу, и выполнять необходимые действия. Как-то я встречался в Северной Каролине со своим клиентом Джимми Дональдсоном, он же Мистер Бист. К нам присоединился ещё один ютубер по имени Закари Хси, он же Зэт Эйч Эс. который пришёл показать Джимми свою кастомизированную Tesla. Вечером мы ели суши, беседуя на нашу любимую тему аналитика YouTube. Я просмотрел несколько видео Зака и уточнил по ним статистику, затем предложил Наспер угадать демографию его канала. Джимми сказал, что заплатит за ужин, если я ошибусь в пределах 2%. Пари было принято. На YouTube я уже достаточно давно. Я видел много данных и всегда ищу в них закономерности. Поэтому подумал, что сумею угадать. Узнав всего пару фактов о канале, я обоснованно предположил, что зрители Зака на 46% американцы и скорее мужчины, чем женщины. Он показал свою аналитику. И знаете что? Я был прав. Американцев оказалось ровно 46%. Они были шокированы моей точностью. А я радовался тому, что Джимми пришлось заплатить за мой ужин. Нет ничего лучше, чем выиграть и бесплатно поесть суши. Спасибо, Джимми. Изучайте свою аналитику. Это единственный способ понять, что и как нужно изменить. Ведь что-то менять приходится постоянно. Даже самые успешные каналы продолжают подстраиваться, чтобы стать лучше. Именно так они добились успеха. Процесс не прекращается, когда вы достигли хороших результатов. Ваша аудитория будет меняться и развиваться с течением времени. И если вы не будете учитывать это и корректировать курс, зрители перестанут смотреть ваши видео, потому что они устареют. Существует множество способов узнать, как улучшить свой контент, но самые оптимальные из них всегда основаны на данных аналитики. Чтобы создавать лучшее видео и принимать разумные решения, вы должны разбираться в том, что происходит в вашей нише. Как это сделать? Следите за успешными авторами в ней. Поймите, почему они преуспевают. Найдите у них общее. С какой целью они снимают и изменяют видео именно так. Посмотрите их самые успешные ролики и обратите внимание на особенности. Взаимодействуют ли они со своими зрителями? И если да, то как именно? Особенно обратите внимание на комментарии и вкладку сообщества. Прочитайте комментарии к самым популярным видео. И отметьте наиболее интересные. Зная, о чём пишут зрители, вы поймёте их намного лучше. Проанализируйте весь контент: заголовки, превью, описание, композицию видео через призму применения, и вы будете готовы создавать собственный. Ловушки сравнения и подражания. Одно предостережение. Не попадайтесь в ловушку сравнения. Да, вам нужно провести исследование ниши, но это не значит, что имеет смысл сравнивать свой канал с другими. Словами не передать, сколько у меня было консультаций с владельцами каналов, убеждённых в том, что их контент намного лучше, чем у конкурентов. Они искренне не понимали, почему каналы с низким качеством видео превосходят их по результатам. Прекратите об этом думать и сосредоточьтесь на том, чему вы можете научиться. Спросите себя: За счёт чего у другого автора время просмотров и вовлечённость зрителей выше, чем у вас? Зацикливание на том, что выводит из себя или расстраивает, затрудняет аналитическое мышление. Отбросьте эмоции и пошевелите мозгами. Сравнение это скользкий путь, на котором вы будете чувствовать себя растерянным, а то и искаванным. Сосредоточьтесь на себе и на том, как стать лучше. Я часто смеюсь, когда Мистер Бист сравнивает свои прошлогодние видео с новыми. Об одном из них он сказал: "Зачем кому-то такое смотреть? Искренне считаю, что это плохое видео. У него 50 миллионов просмотров на минуточку. Все могли бы сделать гораздо лучше, зная тогда то, что знают сейчас. Мы обсуждаем, как улучшить видео, исходя из полученных данных. Это и есть суперсила. Вы многому научитесь, соревнуясь с самим собой". постоянно совершенствуйтесь. Кроме того, постарайтесь не стать чьей-то копией. Следовать трендам и воровать идеи это разные вещи. Вы можете перенимать методы других авторов, изучать их контент и темы, но бездумно копировать то, что они говорят и делают, бессмысленно. Я видел слишком много клонов, которые были буквально покадровыми копиями видео других авторов. Не надо так. Возьмите идею, которая вам нравится, и приложите к ней собственные усилия. Сделайте контент уникальным для вашей аудитории, даже если он похож на то, что делают другие. Подражатели Кейси Настата, американский видеоблогер, кинорежиссёр, актёр, оператор, сценарист, и Мистер Бист, Пруд-Пруди. Будьте собой. Корректировка стратегии и методичность Многие создатели контента не знают, как корректировать стратегию развития канала, когда дела идут плохо, и тем более, когда всё хорошо. Сначала они наблюдают всплеск просмотров, спустя какое-то время выходят на плато, а потом сползают вниз. Они не умеют анализировать, что было сделано правильно или неправильно, а также тиражировать хорошие данные. Вместо этого они просто продолжают загружать видео, не задумываясь, как выжать из него максимум. Вот почему так важно освободиться от страшного аналитического паралича. Не бойтесь аналитики. Некоторые авторы настолько пугаются отрицательных результатов, что вообще перестают выкладывать видео. Это приносит сплошные разочарования и абсолютно блокирует творчество. Ещё одна причина, по которой создатели контента сталкиваются с проблемами отсутствие методичности. Загружать видео эффективнее всего по определённому графику. конкретное время и определённые дни. Но универсального расписания не существует. Для одних каналов загрузка, например, в понедельник, среду и пятницу в 8:00 утра приносит отличный результат, а для других нулевой. Каждый автор должен сам вычислить удачное время загрузки, учитывая особенности своего контента и аудитории. Когда видео загружаются хаотично, анализировать статистику трудно, если не невозможно. Выясните, какой контент актуален для вашей аудитории и в какое время. И придерживайтесь этого расписания. Именно так вы получите данные, которые достоверно покажут, как и что надо изменить или улучшить. Следование графикам не имеет решающего значения, если ваш трафик поступает из поиска. А чтобы трафик поступал из рекомендованного, а именно туда вам надо попасть. Важно, чтобы вы загружали видео и взаимодействовали с аудиторией, когда она активна и готова к вовлечению. Возьмём, например, игровой канал Sync Noodles, имея 5 с лишним миллионов подписчиков. Его авторы действовали по принципу из фильма Field of Dreams. Если ты построишь, в нашем случае загрузишь его, они придут. То есть выкладывали новые видео, как придётся. Миллионная база подписчиков обеспечивала достаточное количество просмотров, но отсутствие графика загрузки тормозило рост. Владелец канала попросил меня о консультации, и основываясь на увиденном в аналитике, я настоятельно рекомендовал придерживаться идеального времени загрузки для его аудитории. Это противоречило его логике. Он считал, что лучше всего загружать видео во второй половине дня, когда геймеры возвращаются домой из школы и с работы. Но было очевидно, что его контент лучше всего работает ранним утром. Он не согласился со мной, но совету всё же последовал. Новые видео в итоге сработали эффективнее, чем все предыдущие. Как только он изменил стратегию, его канал взлетел до 64 млн просмотров за 28 дней. Обратите внимание, всего лишь небольшая корректировка принесла миллионы просмотров меньше, чем за месяц. Увеличение числа просмотров. Смотрите на рисунках 1 и 2 в PDF-приложении к аудиокниге. Правильная обратная связь. Теперь, когда вы стали понемногу разбираться с аналитикой и поняли, что именно вы, скорее всего, что-то делаете неправильно, пора направить внимание на получение обратной связи. Очень важно получить правильную обратную связь из правильных источников. Чтай не от вашей мамы. Некоторые создатели контента ошибочно полагают, что любые отзывы информативны, но это не так. Если вы будете прислушиваться к людям не из своей целевой аудитории, ничего хорошего не выйдет, потому что они не заинтересованы в вашем контенте. Их поведение при взаимодействии с видео нестабильно. Они сбивают с толку ИИ, искажая аналитику. Поэтому, если ваша аудитория в основном состоит из представителей поколения Z, Вы не должны учитывать отзывы от миллениалов и бумеров. Лучше не иметь никакой обратной связи, чем получать её из неправильного источника. Или вы можете получать комментарии от группы, которая просто не понимает, как работает YouTube и его искусственный интеллект. Так, например, произошло с небольшим каналом о развлечениях на открытом воздухе. Они решили снять видео со стрельбой по разным предметам, чтобы проверить, пробивает их пуля или нет. Обычно их контент был посвящён прогулкам по лесу, так что это видео оказалось тематически связанным. Референтной группе идея понравилась, и они подсказали автору и другие идеи для создания видеоконтента. Но с этой темой была серьёзная проблема. Для YouTube насилие с применением оружия было свежей раной. Недавно в штаб-квартире компании произошла массовая стрельба. Да и для Соединенных Штатов в целом характерна неразбериха в вопросе доступа к оружию, из-за чего периодически случается стрельба с многочисленными жертвами и другие подобные события. Автор канала и его референтная группа не учли, что YouTube и его ИИ должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать ваши видео зрителям. Прежде всего, вы являетесь партнером YouTube, и ваш контент должен соответствовать тому, что они хотят продвигать. Успешный контент в этой нише принадлежал старым каналам, которые уже зарекомендовали себя на YouTube. На превью этого видео автор поместил себя с потрясённым выражением лица из-за того, что на него направлен пистолет. Это было его худшее видео. Он связался со мной и спросил, почему ролик провалился. Я помог ему понять причины. Подписчики хотели, как лучше, но не понимали, как YouTube оценивает и рекомендует контент. Ещё один вариант плохой обратной связи это отзывы зрителей, которые будут только хвалить и подбадривать вас. Бывают ситуации, когда нужно окружить себя позитивными людьми, но когда необходима честная обратная связь, они не помогут. Также многие любят давать советы, хотя сами не сняли ни одного видео. Иногда это могут быть ваши подписчики. Доверяйте только людям, которые действительно знают, что нужно для создания хорошего видео. Несоответствующее содержание. Многие авторы создают контент, который не отражает их интересы и увлечения. Не тредьте время на то, что вам безразлично, только потому, что вам кажется, будто это должно сработать. У меня есть подруга, назовём её Салли, которая на YouTube уже лет 10. Возможно, она слушает мою книгу. Я давал ей этот совет неоднократно, потому что она начинала как влогер, а через месяц стала снимать комедийные скетчи. После первой и второй и в 3 месяца переключилась на игровой шоу. А после решила записывать серьёзные интервью. Прекратите так делать. Займитесь своими увлечениями, а не подстраивайтесь под тенденции. Потратьте время на то, чтобы выяснить, какая тема будет вас мотивировать и давать вам силы. Как по-вашему, искусственный интеллект должен реагировать на канал, автор которого скачет с темы на тему? Если я как зритель запутался, то что происходит с ИИ? Он не понимает, кто может быть вашей аудиторией и кому вас рекомендовать. Нет никаких закономерностей, от которых он мог бы оттолкнуться. Иногда несоответствующий контент означает случайный, то есть даже не созданный под конкретную нишу, а такой, будто авторы свалили всё подряд в Dropbox. Такие каналы просто неэффективны. Кроме того, несоответствующий контент ещё и тот, что не удерживает внимание и не конвертируется. Выясните, почему ваши видео не вызывают отклика. Подумайте об этом с точки зрения зрителей. Поймите, почему одни видео они переключают, а другие досматривают до конца. И снимите больше подобного контента. Придрасудки о YouTube Некоторые авторы думают, что где-то за занавесом YouTube скрывается волшебник, который дёргает за верёвочки, управляя всеми процессами и распоряжаясь контентом по своей прихоти и для удовольствия. Конечно, вы уже поняли, что это неправда, потому что начали изучать аналитику и знаете, что данные не лгут. Но другие продолжают тратить время и силы на то, что не имеет значения. Позвольте рассказать вам одну историю. Жила была женщина, которая всегда обрезала кусок мяса с двух сторон, прежде чем положить его на сковороду. Однажды муж спросил, почему она так поступает, и та ответила, что так всегда делала её мама. Тогда муж пошёл к тёще и задал ей тот же вопрос. Тёща ответила: "Потому что моя сковорода была слишком мала, чтобы вместить целый кусок мяса". Сковорода жены была достаточно большой, Но она, не задумываясь, повторяла эту процедуру в течение многих лет и выбрасывала хорошее мясо. Также и авторы тратят много энергии в холостую, когда не знают, что есть способ лучше. Например, однажды произошел сбой планировщика, и подписчики перестали получать уведомления о загрузке новых видео. Авторы начали загружать видео вручную, потому что это был единственный способ обойти проблему. Глюк устранили довольно быстро. Но многие продолжали в течение нескольких лет загружать контентом самостоятельно, несмотря на то, что это мешало их сну, работе, семейным делам. Планировщик спас бы их от неоправданных усилий, но они не вспоминали о нём. Представьте, сколько сил можно было бы направить на что-то интересное или важное. Если вы тоже обрезаете мясо с двух сторон, хотя бы разберитесь, зачем вы это делаете. И если причина вам не понравится, попробуйте что-то поменять. Не исключено, что решение уже есть. Просто вы о нём не знаете. Выгорание. У многих, кто пришёл на YouTube зарабатывать, я часто наблюдаю творческое выгорание. Поначалу они пребывают в восторге от процесса создания контента, но чем усерднее и больше они работают, тем чаще им кажется, что ничего не выходит и нет никаких результатов. Тогда они начинают снимать ещё больше контента. наплевав на здоровье, потому что им кажется, что вся проблема в количестве. Такой подход прямая дорога к провалу и выгоранию. Возникает ощущение, что в конце очень длинного туннеля нет света. Жертвы выгорания, моя благодарная аудитория, я обучаю инструментам, которые помогают обрести надежду и понять, куда нужно двигаться. Если вы узнали себя, никуда не уходите. Я знаю, как вам помочь. Не думайте, что вам обязательно нужно снимать по три ролика в неделю, чтобы добиться успеха. Инженер и изобретатель Марк Робер, мой друг и автор канала имени себя, загружает всего одно видео в месяц, но все равно собирает десятки миллионов просмотров, потому его контент действительно прекрасен. Процесс создания его роликов требует точного планирования и тщательного исполнения, но он получает удовольствие на каждом этапе. Например, Марк снял видео о постройке идеальной кормушки для птиц с защитой от белок. Подготовка к нему потребовала много времени, но это фантастический контент, быстро набравший миллионы просмотров. У него есть ролик о снятии кожуры с арбуза, который имеет более 100 миллионов просмотров. Съёмка и монтаж ещё одного видео заняли много времени, но Марк создал настоящую бомбу о похитителях пакетов, которые курьеры оставляют на пороге. Его посмотрели более 80 миллионов раз. Изучите канал Марка и убедитесь, что вам не нужно убиваться из-за количества роликов, чтобы добиться успеха на YouTube. Конечно, просмотров было бы больше, если бы Марк загружал видео чаще, но его канал отлично работает и приносит большие деньги, а он сам не выгорает и спокоен за свою психику. Я знаю нескольких блогеров, которые ежедневно загружали видео в течение многих лет, И в итоге, не выдержав нагрузки, вообще перестали этим заниматься. Пересмотрите свой график, если он кажется вам неподъёмным. Помните, что YouTube это бизнес, и в нём есть способы облегчить нагрузку. Не обязательно действовать в одиночку. Вы можете и должны создать команду, хотя бы из соображений здравого смысла. Когда я начинал свой бизнес, отец сказал, что один из самых быстрых путей к успеху окружить себя людьми, которые разделяют ваши цели и помогут сохранить здравомыслие. А затем он научил меня тому, что я теперь называю аналитикой рабочей недели. Я фиксирую всё, что делаю в течение дня: проверка электронной почты, публикации в социальных сетях, выполнение поручений и всё, что занимает время между ними. В конце недели я достаю два маркера разных цветов. Одним я выделяю всё, что ненавижу делать, а вторым Всё на что впустую потратил время. Затем я нанимаю одного или нескольких человек для выполнения всех выделенных задач. Такой подход позволит сосредоточиться на том, что вы любите, что имеет для вас значение и убережёт от выгорания. Фокусировка. Не позволяйте зацикленности стать причиной вашего провала. Проблема может быть в том, что вы концентрируетесь на неправильных вещах. Например, думаете, что вам нужна камера получше или дополнительное оборудование. Это не так. Или комментируете тонны видео, чтобы привлечь внимание к каналу. Совсем ни к чему. Или обвиняете YouTube и обстоятельства в том, что вам не хватает известности и успеха. Сами виноваты. Помните? Если вы сосредоточены не на том, признайте это и двигайтесь дальше. Поставьте чёткие цели и направляйте усилия на их достижение. Это позволит держать цель в фокусе, не допуская сомнений. Вы сосредоточитесь на ежедневных шагах, чтобы гарантированно прийти к успеху. Мы здесь ничего не изобретаем, это проверенная формула, которая работает. Если вы хотите быть профессионалом на YouTube, проанализируйте эффективность вашего видео и измените его, чтобы предлагать лучший контент, который найдёт отклик у аудитории.